У Альфы ночечка также была непростой. Японцы решили таки завалить фарватер судами. Шесть штук пригнали. Альфа стоял на рейде, на якоре. С места стоянки моря он не видел. Но стоявшие там наши дозорные не оплошали. Обнаружив неприятеля, пусть и запоздало, встретили атаку японских миноносцев, расчищающих путь для пароходов, бешеной стрельбой. В свою репту уносили и береговые батареи, Пару раз от них и нашим доставалось, но это бывает. Макаров ещё 10 дней назад отправил на батареям и матросам сигнальщиков, чтобы они сообщали офицерам, где наши, а где нет. Да такой был случай ещё до приезда Макарова, когда батареи обстреляли крядущийся у берегов судно, оказавшееся нашим, шедшим с грузом боеприпасов. Дано вынужденно было отойти, и в результате стало призом японцев. Наши моряки батарейцам этого до сих пор простить не могут. Однако японцам не удалась. Три судна, пылая, затонули на подходе. Одно, градующееся у берега, потопили сухопутные батареи, а два оставшихся, нахватав пробоин, пытались дотянуть до форватера, но не смогли. Также японцами были потеряны два миноносца. Несмотря на панику, царившую во время нападенья, я её с трудом погасил Макаров, стреляли довольно точно, что позже всех удивило. А Минаносок к тому же столкнулись друг с другом и добить неподвижные цели нашим морякам не составило труда. Суды поняли немногих выживших из команды Минаносок. Из нашей была торпедирована Палада, ну не везёт ей. Едва сумевшая выброситься на берег, И взорвалось от попадания торпеды конлодка отважней, который был в дозоре. В общем, японцы пока вели. Дальфа в ночном бою не участвовал, приказывалось сниматься с якоря не было, так что, оставив вахтенного офицера следить за обстановкой и усилив охрану миноносца, как бы и диверсанты, почему-то не исполнили задуманное. Он ушёл спать. А утром вот Альфа отправили на разведку Член Белли на риг и вернувшийся в строй самурай, два миноносца и лёгкий крейсер. Из этого разветвленного вернулся только один миноносец. Это был сильно побитый самурай. Днём, когда Бета выспался и позавтракал кашей с свежепой подливой с фасией говядины, Я сообщил офицерам о результатах нападения японцев на порт Артура. Это вызвало гул недовольства и откровенные выкрики с предложениями показать японцам кузьки на мать. Она что, такая страшная, раз ее противнику показать хотят? Я остудил горячие головы офицеров. Задача таких походов, как наш, — перерывать транспортное снабжение противника. Наша цель — это транспорты. Остальное по факту и возможности в этой ситуации. Так что усилим работу по этому направлению, так же как и по японским рыбакам. Они и тоже наша цель, так как добывают рыбу, а это основная пища для их солдат. Да, для населения тоже, но тут уж ничего не поделаешь. Война есть война, и решение их продовольствия тоже наша задача. Так что как стемнеет, Будем gloрить и пароходы, и рыбаков. Для Альфы эта дневная разведка прошла плохо, очень плохо. Их пропустили подальше и сомкнулись стеной, исчерпав возможность возвращения. Разведка мало что дала, кроме того, что вернулись броненосцы, итога, да и тога, да иес кадр адмирала Урии тоже была тут. Эссен совершил ошибку, когда повернул к берегу, надеясь проскочить. Именно там нас и ждали нет навик был потерян не от мины хотя мы прошли по самому краю минного поля установленного нашими на который удачно наскочил японский миноносец преследовавший группу эссна крест на судьбе навика поставил золотой выстрел с броненосца крейсера да ещё с предельной дистанции снаряд проделал немалую пробоину в районе вотерлинии Внутрь хлынула вода. Тесно пришлось бросить скорость до 13 узлов, иначе напор выдавливал воду непроницаемые переборки. Это и предрешило конец. Подоспевшие собачки добили наш навик несмотря на отчаянную стрельбу канониров. Кресер ушёл на дно на ровном киле. Команда спасалась на двух уцелевших шлюпках и с помощью подручных средств У бомбёносцев в это время свершили уйти. Приказ отдал начальник второго отряда, который был на борту Оронина. "Да он и погиб первым". Когда Миноносец попал под огонь семи японских миноносцев, пытавшихся перерезать нам путь, самурай прорвался. Оронина погубило попадание в котельное отделение. Сразу захромавший миноносец повернул к берегу под градом снарядов японцев. Они не стали преследовать самурай, который, хотя и словил шесть снарядов, но хода не потерял. Только дым стрелился за кормой, от пожара в том числе. Уфимцев молодец, увел свой корабль. Альфе же пришлось везти судно к берегу, только так я мог спасти команду. Пусть и десять узлов, но все же, пока топки не затопило, ход миноносец сдержал. «Хорошо» что их успели вовремя погасить, не рванули. Данище заскрежетало камни у берега, и команда поспешила покинуть борт, прыгая за борт. Глубина-то была по шею. Эвакуировались довольно спокойно, с вещами, передавая их по цепочке на берег. Припасы взяли и личное оружие. Перенесли раненых, их пятеро было. Да что это? Пока минеры поджигали пороховой погреб, В поле метчики даже ставили один пулемёт. К нему был станок, но, к сожалению, всего один. Предпоследними борт покинули два расчёта, которые вели огонь по японцам, не подпуская их ближе. Този из скорострелки мелкого калибра орудие в 75 мм было повреждено, но всё же попадания были. Последним борт покинул я. Денчик переносил свои и мои вещи. Догнав его, я забрал часть и приказал всем отойти подальше от берега, выделив людей в головной дозор. Ну и пару человек проследить за японцами. Они и зафиксировали уничтожение Ронина. Подрыв запаса самоходных мин усилил разрушение корабля, так что, кроме как на металлолом, он теперь ни на что не годился. Я дал приказ остановиться и отжать одежду. Мы все мокрые были расставил два поста наблюдателей, даренных, с которых усилил пулемётом. Тут поле мы в лащине были, как бы в расплох не застали. Развели костры, чтобы согреться и подсушить одежду и обувь. Я особо не переживала потере корабля. Да были два, да будем и ещё. Пока же занялся своими людьми. Из почти семи десятков матросов команды шесть были убиты, их сложили в отсеках миноносца и они погибли с ним. Не получили ни единой царапинки, 47. Были пять тяжелых раненых, в том числе обваренных паром в котельном. Включая на его минного офицера. 11 были с легкими ранениями. Командир 2-го отряда погиб. Его тело осталось на борту Ронина. Из минусов. Не самая теплая погода. Хотя уже не так холодно, как два месяца назад на момент нападения японцев на порт Артур и то, что мы нагоримся в тылу вражеских войск, до чему льпо тут не так и далеко, а до реки Ялу вообще рукой подать. Японцы как раз стояли по ка по берегам реки, а наши с другой стороны. Нам бы ещё 30 морских миль пройти на ронине, и мы были бы уже в тылу наших войск. Да что уж теперь? Искать нас точно будут ближе к Алу, поэтому из ветков кусарника сбили насилки для раненых. Я построил отряд и именно направились в сторону Чемульпо. Свое решение я объяснять не стал, просто приказал, как старший офицер, хотя среди нас были два офицера из командования второго отряда Минаносов, тоже легионеanty, они были ранены, хотя могли идти сами. Причина моего решения Заключалось в том, что я решил подобрать их на борт своего Камы. Команда Ронина двигалась, соблюдая все меры безопасности, и стараясь не оставлять следов. Точнее, следы они оставили, но так словно уходят к ЕЛУ. Бетта на борту Камы тревожно поглядывал в сторону Камы. Беспокоящих его дымов на горизонте. Похоже боевые корабли, только они и так дымят. А может это Владивостокский отряд? Вполне может быть, но проверять не хочу и радиомолчание по-прежнему храню. Рацию я использую чисто для сбора разведданных, слушая сообщения японцев, когда есть такая возможность. Одымившиеся на горизонте молчали. Зайцев проверил эфир. Мы возвращались к Корейским проливам. Этой ночью я планировал подобрать Альфу с командой, плюнув на работу в Японском море. В следующий раз тут побываю. Команду Альфы разобью на перегонные команды. Будут гонять призы. Да, и вдруг повезет, еще и удастся японский миноносец взять. Тогда Альфа на своем корабле вернется. Будет сам его на абордаж брать, чтобы капитанам утвердили. «Эх, мечты, мечты!» От тех неизвестных, что до мили на горизонте, мы ушли, приближаясь к проливу. Когда стемнело, мы уже были там. Первым нам попалось грузовое судно, примерно 2000 тонн водоизмещением. Причём не пароход, а довольно крупное парусно-паровое судно, бриг, но под японским флагом. Даже стрелять не пришлось. Подошли, осветили прожектором, предложили покинуть судно, узнали название и что загруз. Ну и пустили его на дно, предварительно отработав на нем высадку абордажной команды, когда японцы уже отошли от борта и уходили к берегу, который было видно на горизонте. Тут рядом был город-порт Фукуока. Груз оказался банальным. Военное снаряжение, вплоть до обуви. Мы и матросы набрали, что понравилось. Хлопнули подрывные заряды, и брик пошел на дно. А мы двинулись дальше. Вообще стоит поторопиться, чтобы забрать команду Альфы. Тем более, где-то там весь японский флот вот тут и случилось то, что предрешило дальнейшую судьбу Беты. Я ведь планировал, что он до конца войны будет на Каме ходить. А вот не вышло. И нет, мы не встретили весь флот Микады. Всё куда проще. Из порта Фукока шёл лёгкий крейсер японцев который я не сразу, но опознал как Отову. Он был спущен на воду в прошлом году, но в строй ещё не вступил. Проходил процедуру вооружения и комплектования команды. Я об этом бронепалубном крейсере второго ранга, который был чем-то похож на Новик, слышал от пленных японцев. Ну да, типа не итак, а трёхтрубный. Вот точно, он. Хм, странно его увидеть на ходу. Ведь вроде в строй его собирались принять только в августе-сентябре этого года. Когда мы подошли ближе, я с некоторым удивлением понял, что крейсер не имеет вооружения. Похоже, его для этого и перегоняли в Сосеба, только что они делали в Фукоке. Или они вокруг Японии пошли, потому что Кама Утоки его безобразничила. Да ну, бред. И почему нет сопровождения? Хотя не тошипса есть три мина носа маячили на горизонте как раз с той стороны где мы днём видели дымы боевых кораблей подозревая в них владивостокские отряд крейсеров видимо и те их засекли это был наш шанс можно попытаться угнать корабль охраны нет корабль безоружен военно-морского флага крейсер не нёс в строй он ещё не вступил как я понял там находились только перегонной командой и инженеры с верфи. Чёрт, да это просто праздник какой-то. Была сыграна полная боевая тревога. И я уже составил задачи офицерам, поясняю им многие моменты, чтобы они понимали, что нужно делать. Только что я обнаружил японский крейсер Атова. Он ещё находится в стадии строительства, и сейчас его безоружный корпус перегоняется им ходом с Осепа. Его охраняют три миноносца который на данный момент проявляя преступную халатность, бросил сопровождение и слеживает до мына горизонте, там, где мы днём видели неизвестные боевые корабли, предположив, что это наши крейсера из Владивостока. Поначалу я хотел сам взять на абордаж этот крейсер. Вы должны понимать, что это значит, командир крейсера Ичин, капитан второго ранга. Так однако ожидать Несколько месяцев, пока я его введу в строй, я не желаю. Поэтому решил передать честь захвата вражеского корабля по старшинству своему старпому. Олег Николаевич, а то ваше? Благодарю, Михаил Иванович, явно воспылал радостью старпом. Все же тридцать лет, а все еще лейтенант. Причем офицер вполне толковый. Женат, двое детей, семья в форт-Артуре проживает. Значит так, берем на бородаж, встав вор к борту. Корабль неспешно идет, узлов пятнадцать. После захвата вся бородажная команда, включая командира, поступает в ваше распоряжение в качестве перегонной команды. Никого из людей с камы больше не дам. Однако успокую вас. Вчера днем в бою с японцами погибли на виг. Да, господа офицеры и Ронин, меня наносят с моего брата. Команда «Новика», те, кто выжил, попала в плен, а мой брат смог выбросить миноносец на берег, к сожалению, занятый противником. Я сообщу брату о вас. У нас есть средство связи. И вы подберете его на берегу. Шестьдесят матросов и шесть офицеров лишними не будут. К тому же мой брат так же хорошо видит в темноте, как и я. Он и доведет крейсер до форт Артура. Однако это... Рес идёт в случае, если мы захватим корабль, и в его бункере будет достаточно топлива, чтобы дойти до Артура. От этого будем отталкиваться. А теперь действуем. Офицеры, по которым больно ударила новость о потере Новика и Иронина, переговариваясь, покинули штурманскую, где проходило совещание. Я стал показывать старпому, где его будет ждать Альфа. Но японцев было всего два наблюдателя, да и те больше смотрели, как бы с кем не столкнуться. Поэтому, когда мы вынырнули из темноты и соскрежетом бортов прижались к крейсеру, они поначалу ничего и не поняли. Да, и военных на борту было мало. Когда упали два широких трапа, и по ним хлынула орда русских моряков в чёрном, у них от страха волосы встали дыбом. 5 минут и крейсер взял На борт передали личные вещи перегонной команды. Всех пленных японцев, захваченных ранее, отдали швартовы и расстались. Промедление тут смерти подобно. Выяснилось, что угля немного, но до порта Артура точно хватит. Я дал координаты, где и будет ждать Альфа, который уже вел людей к берегу, подняв их с места отдыха. На японцев они наткнулись только раз, уничтожив разъезд. И приобретя шесть лошадей для перевозки поклажи, две раненных на мясо пошли. Атова, демонстрируя, что она отличный бегалец, развила скорость до 22 узлов и вскоре скрылась из глаз даже моих. Поленных было много, наши вообще малое японцев убили, загнали их в трюм и держат там под охраной. Орудий нет, ставить к ним некого, а для перегона наличных людей хватает. Враг вот, и на носы меня беспокоили, поэтому я решил перекинуть их внимание на себя. На террористов были готовы и миньоры тоже, и Кама направилась к японцам. А то вон уже не найдут. Она ушла к корейским берегам и, пройдя пролив в две нитки место встречи с Альфой. Но всё равно, пугнуть японцев должна. Кстати, на горизонте показались два чисты боевых кораблей, ну, точно наши из Владивостока. Я видел три боевых корабля, а чуть дальше был замечен дым ещё одного. Я пока не мог сказать, кто это. Опознал только одного, который был заметно ближе к нам. Это был Богатырь. Его как раз недавно во Владивосток отправили. Мы как раз к вам чинили, когда он рейд покинул. Да и так понятно, что тут весь крейсерский отряд Владивостока и оми на носах, они явно знали, шли за ними. Для японцев стало не слабым сюрпризом, когда их вдруг ослепили двумя прожекторами. Заговорили три наши орудия, а чуть позже подала голос и четвёртый, кормовое, когда и оно могло стрелять в виде цель. Я был недоволен. Плохо. Очень плохо. Чуть ли не пистолет на дистанции, а всего два прямых попадания, да и то без результатов. Скорость и миноносы не потеряли и смогли сбежать. Сейчас они находились недалеко маячили на горизонте. Мы же зажгли ходовые огни и, опознавсь, благодарём, направились к России, где держал флаг командира отряда капитан первого ранга Райценштейн. Меня попросили лично прибыть на борт, где я должен до своих последних действий. Надо сказать, глаза командира крейсера и командира отряда становились больше, по мере моего описания того, как мы прошлой ночью уничтожили небольшой конвой Савиза в охране, а этой ночью пустили на дно бриг с военным грузом и захватили недостроенный легкий крейсер. Это японцам Зановик. О его гибели командир отряда не знал, и я описал, как дело было. Ну и сказал, что от того ушла к ворту Артуру, на что вам вполне логично поинтересовался почему не во Владивосток пояснил что по пути крейсер заберёт брату с командой командир согласился что это того стоит а вот решение рейценштейна временно взять меня под своё командование и ввести в отряд крейсеров Владивостока мне сперва не очень понравилось его порадовало то что я ночью очень хорошо вижу я уже не говорил что как днём Это привлекает внимание, а объяснял, что просто хорошо вижу. Редко, но такие люди встречаются. И вот, по решению командира отряда, я теперь должен проводить разведку и наводить отряд крейсеров на противника. Хм. Поразмыслив, я решил, что идея стоящая. Поработаем совместно, а не в одиночку, как я привык. Не знаете, действительно С крейсерами мы отлично поработали до расцвета. Днем-то я уже не имел никаких преимуществ. За ночь мы здорово почистили проливы. Радиостанции были настроены на одну волну. Я и наводил крейсера на грузовые суда и небольшой конвой. Богатырь или Кама нагоняли беглецов, пока броненосные потрошили тех, кто поднял лапки. Как бы то ни было, на шесть призов направились во Владивосток, А на одно девять судов: три варусенка и два японских боевых корабля. К сожалению, так досаждающих нам и наносцев мы упустили. Зато вот опели в перестрелке две канлодки, которые были задействованы в охране того конвоя. Для это громобой и богатыри постарались. Но ну один крейсер направили вдоль побережья Японии, решив продолжить рейд. Мне тут делать было уже нечего. Я попросил разрешения покинуть отряд и получил его. Так что вскоре убежал в сторону, планируя отстояться там в световой день. Вскоре команда, кроме вахтенных, отдыхала после тяжелой ночи. На свой счет мы записали один взятый приз и два потопленных транспортника. Готова подобрала Альфа с командой и уже на рассвете входил на рейд в порт Артура под торжественные радостные салюты эскадры. Интересно, Макаров оставит по сути пустой корпус в порту Артуре или отгонит его во Владивосток на достройку. Поживём увидим. По прибытии Альфа подал прошение направить его на Каму в качестве старпома, раз эта должность освободилась. Я считал, Что смогу добыть Альфе корабль, когда мы пойдём в очередной рейд? Нева люди были лишь в команду готовы, а Альфа пока был в резерве. На счёт его прошения пообещали подумать. Макаров не медля, чем зряно меня удивил, провёл инспекцию Трофея, приказал загрузить его углём и дал приказ капитану, да иму бывшему старпому, которому твёрдо пообещали повышение в чине, но он его честно заработал. Одержать корпус, всё же назвать его крейсером Рана, во Владивосток. Этого тут действительно не нужен. И стоит всё проделать быстро, пока японцы не в курсе. Два штабным офицерам поставили Альфу, чтобы она ночью отвёл корпус во Владивосток. Ну вот такие дела. Придётся потом забирать Альфу из Владивостока. Я это тоже в план внёс. Когда стемнело, Атова покинул порт Артур. И удачно держав в внимании японцев, незамеченным вышел в открытое море и устремился к проливам. То, что я видел глазами Беты, поможет Альфе перегнать крейсер в Японское море. Трогать Владивостокский отряд крейсеров я не стал. Альфа и сам доведёт. Беты с командой отдыхали. Весь день курсируя по Японскому морю, а когда стемнело, подошли к проливу, где обнаружили несколько японских крейсеров и старый броненосец Фусо. Рисковать я не стал, свернул в сторону и вышел в Жёлтое море. Мне нужно было отвлечь фонцы в от проливах, чтобы Альфа проскочил их незамеченным. Значит, нужно было пошуметь в другом месте. Сначала я отправил на дно два транспорта, гружённые Полторы и две тысячи тонн водоизмещения. Они направлялись в Корею и шли вместе, без охраны. А потом удача. Наткнулся на японский вспомогательный крейсер, да еще и радиофицированный. Я начал его обстрелы издалека, и, как доложил Зайцев, сработало. Япония царал на всех волнах, сообщая о своем местоположении и о том, что он под обстрелом. И, кстати, меня уверенно опознали, и капитан этого вспомогательного крейсера сообщил, кто именно его обстреливает. Артиллеристы мы и отличились. Два пожара на японцах вызвали. Зайцев сообщил, что военные радиостанции, которые ранее были слышны у проливов, стали приближаться. Значит, сдёрнули мы их всех с мест, что чуть позже и подтвердилось. Альфа свободно прошёл проливы. Еblyго благополучно добрался до Владивостока. А мы погнали прочь, прошли мимо входа в бухту Сасеба, обстреляв сражевое судно. Два попадания были, я засёл. Вроде повреждено палубное орудие, но на этом и всё. Но и за такой результат можно похвалить расчёты, ведь стрельба велась с большой дистанции, хотя не исключено, что попадание случайно по количеству больших чисел. За ночь мы и пустили на дно Шемербаловны Шун, три десятка баркасов, восемь джонок, пять пароходов, неестественно все команды были отправлены на берег. Из военных четыре мина носа пробежали сетью, но мы, прижавшись к берегу, их пропустили и нас не заметили. А потом за 2 часа до рассвета, когда мы проходили вход в залив Кагусима, произошёл взрыв. На толчками меня бросило на переборку. Удар и сознание погасло. Перед тем как это случилось, мне показалось, что в недалёко от судна на волнах виднелась бочка, но она не качалась. А что если это была не бочка, а рубка подводной лодки? Отчнусь я, когда уже светало. Кама оказалась выброшенной на берег. Я чувствовал себя терпимо. Голова только болела, да рана разнылась, ну и шишка на голове. Я самостоятельно спустился на берег и выяснил, как у нас дела. После того, как произошёл взрыв, и я потерял сознание, присутствующий на мостике навигатор, временно исполняющий так же обязанности старпома, взял командование на себя. Он приказал доставить меня к медику и направил судно к берегу. Едва успел на берег выброситься, вода уже до топок дошла. Хорошей инерции хватило. Сорпом сообщил мне, что камон словил мину в борт. И это точно, был замечен след. Причём не плаваю ищую, сорван усякады. Миноносца точно не было, я бы увидел его. Значит, остаётся подводная лодка. Странно, мне точно известно, что у Японии их нет. В следующем году вроде одна будет куплена в США, но это в следующем году. Мистика. Однако подумаем об этом позже. Сейчас нужно всё брать в свои руки. С судна снималось всё ценное, особенно пулемёты, треноги, пусть и самодельные, для них были. Забрали патроны и припасы. Мои вещи тоже забрали, сейф я опустошил. Минёры минировали артподъгреб. Да смотёрками дал неутешительные результаты. Судно не спасти. Это не боевой корабль, с упорством года непроницаемых переборок. Попадание произошло на стыке главного и второго трюма. Одно их затопление обрекало судно на гибель. Так что старпом всё правильно сделал. Скорее больше сотни русских военных моряков, если точно 122 плюс четверо раненых на носилках, гружённые как молы. Уходили прочь, выслав вперёд два дозора. А там и камар вануло. Верите, нет. Слёзы на глазах были. Я так не горевал даже когда Ронина потерял, хотя и с ним с родницей успел. Отправив 20 матросов с змельным офицером в ближайшей деревушке с приказом добыть какой-нибудь трансферт, груза много, люди выдохнутся. Я направил команду вглубь полуострова. Нужно уйти от этих мест. Как можно дальше. После взрыва обломки камней загорелись, так что берег, где она осталась, был затянут дымом, и ветер сносил его чёрный столб в сторону. Надеюсь, они найдут транспорт, а то ведь Япония страна бедная, и лошади есть только у богатых. С группой я отправил своего учителя японского в качестве переводчика. Он один был в форме моряка торгового флота я его не призывал и не записывал в команду, а то запишешь и решишься. Переведут куда-нибудь в другое место. А так он мой личный работник, не слуга, а учитель. Оплата ему шла из моего кармана. Как я уже говорил, нужно уйти как можно дальше, причем двигаться так, чтобы нас не видели. Как это провернуть? Это не северная часть Японии, где не так уж и много жителей. Тут довольно густо населенная местность И шёл как назло, как раз день наступил. Шли мы подальше от дорог, переправляться через реки планировали подальше от мостов. В общем, старались двигаться так, чтобы нас не засекли. Люди устали, всю ночь гоняли японских рыбаков, а теперь ещё и день задался, много идти приходилось. Даже я гружённым шёл, на боку офицерская сумка, за спиной походный рюкзак с личными вещами на рюкзаке скатка одеяла, через грудь перекинут патронтаж и на ремне германский каравин, личное оружие. Про кортик и наган в кобуре и говорить не стоит. К счастью, наша группа сработала как надо. Пригнала телегу и двух верховых. В деревне находились двое полицейских верхом, один из них офицер, это были их кони, а телега и мирный коняшка принадлежали старости. Так что часть тяжёлого груза, в основном пулемёты, мы погрузили на телегу, двух верховых отправили в дозор по ходу движения, поискать место для отдыха. Ночью двинем дальше, попытаемся сделать рывок на максимально большое расстояние. В принципе, отбиться мы даже от кавалерии сможем, и, конечно, при условии, что нас не застанут врасплох. Вот так, по ходу движения. А если мы успеем установить пулемёты на позициях, Поэтому я и рассылал в разные стороны людей, чтобы знать, что вокруг происходит. Наши кавалеристы нашли довольно густой лес, пусть и с мелкими деревьями, примерно километров в тридцати от берега, где остались обломки камы. Там мы и укрылись. Пулеметы собрали, установили на треногах и зарядили. При них ободели дежурные, остальные отдыхать. Раненых повторно смотрели и перевязали. Гог, ловко разжигая бездымный костерок, готовил похлёбку к моменту пробуждения. Я думал о том, как выбраться из этой ситуации. Тут две возможности: самим угонать у местных судно и покинуть Японию или дождаться Альфу. Его атово как раз сходил в порт Владивостока. Деньги у Альфы есть, купит какое-нибудь судно, наймёт десяток матросов и подгонит к берегам Японии. Правда, нам через всю страну на другую сторону перебраться придется. Но не страшно. За несколько дней дойдем. Вот с населением могут быть проблемы. Как мне сообщил переводчик, я тут считаюсь пиратом. Уничтоженные рыболовные суда мне не простят. С них кормились целые области. А тут их на голодный паек посадили. Да, думаю, и будут искать с привлечением гражданского населения. Надеян нас сразу сдадут. На самом деле найти нас не трудно, мы заметный след оставляли. Поэтому и пулемёты готовы. И у всех членов команды винтовки при себе, а у офицеров личное оружие, в основном Дёганы, только граф форсис с Браунингом. Запас патронов немалый, несколько ящиков хватит на хороший бой. Я планировал двигаться ночью в сторону Токио. Там крупный порт, можно угнать большое судно. Все же Кама была мала, да и скорость для крейсерской войны могла держать невысокую. 18 узлов для современных боевых действий — это, по сути, ничто. Нас спасало только то, что мы ночью действовали. Вот углевоз, взятый нами, дававший 20 узлов, — это отличное судно. Такое бы точно могло пригодиться. А вооружить — да не проблема. Пулеметы уже есть, а орудия куплю у того китайского контрабандиста. Контакт он оставил, знаю, как его найти. Как я уже убедился, этот пронырливый тип может достать все. А нанятые германские инженеры все установят. Деньги у меня при себе были, из сейфа сканы, хватит все оплатить. Вот только топать далеко. Я подумывал вернуться к побережью, к какому-нибудь инженеру, японскому порту, пусть и к небольшому, и угонять там судно. Даже каботажник пойдёт. Всяко быстрее до Токио доберёмся. А на подходе к нему возьмём какое-нибудь судно на абордаж, а то что-то в залив-то лес не хочется, да и вряд ли мы до него дойдём. Перехватят по пути. Мы моряки, вот наш путь. До испаться особо не удалось. Всего 4 часа поспали, когда хрустнул выстрел Все тут же подорвались, занимая позиции. Я еще перед тем, как объявить о двое, нарезал всем сектора, где они должны находиться. Неразбериха все равно была, с просонья позабыли, к кому куда. Однако быстро исправлялись, и подматы пинкиунтеров занимали позиции. Вскоре прибежал посыльный от наблюдателя, сообщив, что тот снял выстрелом парнишку-японца, средившего за нами из-за кустарника. Вообще я отдал приказ, если нас обнаружат, взять свидетелей, а при невозможности уничтожить. Что они сделали? Парень бегал быстро, но от пули убежать не смог. Посланный ямной трое матросов с боцваном принесли тело. Оказалось, парень не убит, а только ранен в ногу, так что его перевязали и допросили. Да он оказался местным деревенским, следил именно за нами, обнаружив среди Из ближайшего города уже прииезжали глашатаи, сообщая о русских моряках с проклятого Камы, за сведения о которых была обещана награда. Парень, услышав такое, сразу вспомнил следы множества ботинок больших размеров и решил глянуть. Вот так мы и постречались. Уходить из-за леса я не торопился. Днём и далеко не уведём, обнаружат, а тут уж бойно позиция отличная, можно долго оборону держать. Так что было слушаешь матросов и офицеров, и отправил отдыхать дальше. А сам недолго посидел с картой. Наш навигатор с торпом, спас всё, включая навигационные инструменты. Карта подробная, и уже есть идеи. Нужно к Агосими идти. Порт там небольшой, но найти что-то интересное можно. Правда, придётся через залив выходить. Да ещё эта непонятная подводная лодка стороживший этот выход, и так удачно меня атаковавшая, я уже не сомневался, что это именно подлодка была. — Нет, рискованно. Ладно, тут округа в основном лесами заросла, что позволит нам подольше оставаться ненайденными. А да пойдем мы на север, пересекая мыс. Там есть рыбачьи деревушки, их посещают торговцы на небольших судах-каботажниках. — Да ждем с одного из таких... А ночью в тихую возьмём на бардаш и покинем земли Японии. Дальше уже начнётся морская охота, и надеюсь, попадётся что подходящее, что заметили там каму. Хм. Один из моих сронов где так и далеко, до рассвета будем на месте. Однако в ту сторону мне не нужно, так что пусть дальше остаётся нетронутым. Вот так, решив вопрос по ближайшим нашим действиям, Я вскочил и завернулся в одеяло и уснул. Нам офицерам было предоставлено вполне удобное место, где мы все вместе были. Разбудили меня по побудке. Я велел поднимать все в 6 вечера. Как раз успеем поесть, собраться и с темнотой выдвинуться дальше. Завтрак или похлёбкой У меня была своя глубокая миска, а также кружка и ложка. Не все такие дальновидные, поэтому, когда покидали Каму, пришлось озаботиться, чтобы все матросы имели личную посуду, и теперь им было из чего есть. А похлебка ничего, вполне неплохая. Двух котлов, которые у нас были, вполне хватало, чтобы всех накормить. Именно в этот момент прибежал матрос из дальнего дозора. По нашим следам шли и кавалеристы, около эскадрона. — Это хорошо, — кивнул я. — Лошади нам пригодятся. Офицеры ко мне. Когда они собрались, я рассказал, что хочу сделать. Подпустить поближе и ударить из пулеметов и винтовок. Попросил передать матросам, чтобы побольше лошадей желательно взять неповрежденными. Меньше на себе нести придется, и скорость движения будет увеличена. Что такое движение по суше груженными, они теперь знают. От камня 30 километров отмахали, взмыленные. Вон, ноют теперь, что мышцы болят. Поесть мы успели, а до чая дело не дошло. Котла всего два, кок их в ручей сейчас от похлебки отмоют, и воду для чая вскипятит. А мы тем временем ударили прицельным залпом. Пулеметы пока молчали. Эти мясорубки никого не жалеют ни людей, ни лошадей. А последние нам как раз очень нужны, а то всего трёх коней в деревне добыли. Работа для пулемётов будет. Если всадники, сверкающие поднятыми клинками сабель, до нас доскачут, ну и не дать уйти выжившим это тоже их задача. Разозсовался залп сотни стрелков. Тут были не все, три группы по четыре матроса я отправил прикрывать тылы чтобы к нам под шумок не подобрались, пока эти отвлекают. Больше двадцати кавалеристов вылетели из седел. Три коня, к сожалению, забились на земле, ранены. Не особо хорошие стрелки, мои матросы. Но они и не солдаты. У них другая специальность. Главное, попадают. Я тоже стрелял по офицерам. Их всего двое и было. Стараюсь решить японцев в командование и командо своим когда давать залп. Мы успели дать три залпа, когда заработали пулемёты и доделали начатое нами. Никто из кавалеρισцев не ушёл, а их 120 было, на глаз, точно не считал. Вперёд вышел десяток матросов с одним из офицеров, которые начали проверять тела, убирая оружие в сторону. Раненым людям оказывали помощь, раненных лошадей добивали. Уцелевших ловили и отводили на луг, где посылись три первых наших коня. Всего мы добыли семьдесят одного коня. Кок срочно отваривал в обоих котлах свежую конину в дорогу. Я пообщался с раненым унтером, выясняя все по поисковым отрядам, которые искали нас. С радостью узнал, что это был самый крупный отряд, который должен был нас взять. Хы, да уж, крупный, у меня даже раненых не было. Но и кавалеристы с винтовки за спиной находились. Они саблями сверкали. Атакуя нас идиот их командир был. Мы попили чая, который успел сорить Крок, дредечком начал отваривать мясо. Погрузили вещи на лошадей, даже всё оружие японских кавалеристов забрали с ремнями и подсумками. Но у меня на него планы были. Японцев оставлен на месте боя парнишку, следившего за нами, к ним перенесли. А потом уже в темноте покинули это место. В верхом никто не ехал, даже офицеры, все лошади были заняты поклажей. Но зато люди шли налегке, ведя под усы лошадей. Я применил способ римских легионеров. Километр бежать, километр идти, отдыхая. Вполне рабочая тактика, как показал опыт этой ночи. Я шел впереди, Чтобы засечь засады в темноте, так как мы часто двигались по дорогам, так было быстрее. Нам встретились два поста на перекрестках, и мы благополучно обошли их стороной. За всю ночь мы только два раза по полчаса отдыхали, подъели всю вареную конину. Как бы то ни было, но за ночь мы отмахали километров шестьдесят от места дневки и схватки с кавалеристами их человек 18 уцелело если их найдут и доставят к медикам, может и выживут. Несколько тяжёлых было, они могут и не выжить, но мне на них как-то я бы их уничтожил. Они теперь о пулемётах знают. Обязательно сообщат об этом поисковым партиям, и командиры примут меры, будут использовать такие же пулемёты. Хотя их ещё поеди найди, несмотря на то, что они Нам трофеями достались. Пулеметы в японской армии все еще большая редкость. Я даже своим судовым треноги заказал. В планах было использовать их на берегу, в десантных высадках. А пригодились вам как? Но главное, пригодились. Мы встали лагерем в четырех километрах от довольно крупного населенного пункта. Не деревня, но ну и не город. Где-то посередине. Даже причал был, который мог принимать небольшие суда. То, что нам нужно. Выставили наблюдателей, выдали им бинокли, оборудовали позиции, как приготовил очередную похлёбку, мы поели и легли отдыхать. Большая часть команды уже привычна к подъёму, внутренние часы поменялись. Маряки со стонами валялись на траву. Они после тридцатикилометрового марша станали. Вол, мышцы болят когда на шестьдесят километров двинули, постепенно разошлись, но, думаю, когда проснутся, мышцы еще больше болеть будут. Все же моряки не ходаки по суше, им воду подавай, морскую. Изучение населенного пункта в бинокль уже провели, но ничего крупнее рыбачьих баркасов там не обнаружили. Будем ждать. Шли мы в основном по дорогам, и, надеюсь, наши следы будут потеряны. Тем более я высылал два дозора. Один проверял путь впереди, второй шел сзади, присматривая за хвостом колонны и заодно собирая лошадиные катыши. Эти сволочи как будто специально их откладывали, как в сказке про хлебные крошки, и выкидывая их на обочину. Так что дорога за нами почищена. Я не знал, сколько придется ждать, но ждать будем. Возьмем первое же судно, подходящего нам тоннажа, которая войдет в ухту и встанет у причала, даже на якорь. Позаимствуем у местных лодки и заберем судно себе. Что ж, ждем. Я успел поспать два часа, когда прибежал посыльный. Меня срочно затребовали и к наблюдателям, увидевшим кое-что интересное. Мне пришлось два километра пробежать бегом, но я даже не запыхался, не зря я тренируюсь. Лошадь не брал, запрягать долго. И так неплохо добрался. Незаметно для местных, хотя дорога из деревни была не пуста. Наблюдательный пост был организован в километре от деревни и хорошо замаскирован. Наблюдатели знали, что такое демаскировка, и вели себя тихо. Поправив задравшийся эпалет, да погоны вроде уже ввели, но до нас эта новинка еще не дошла. Все еще с эпалетами ходим. Я взял протянутый мне мощный бинокль, мой личный, выданный наблюдателем, и стал изучать судно, шедшее недалеко от берега в направлении Токио. Вроде ничего такого. Вооружённый в 4000 тонн явно вспомогательный крейсер. Вот только за ним на буксире тянулась подводка. Всё-таки не ошибся я, она была. А судно с Зыками встречались однажды ночью. Когда я караван атаковал. Ну точно, оно. Мы тогда даже менялись несколькими выстрелами. Хм, любопытство. Куда эта лодку тянут? Уже не перекрыть Литейский залив. Японцы наверняка в адуше влины. Небос решили, что это отличное оружие раз смогло неуловимого Каму уничтожить. Но это только везение, не более. Ну не ожидал я такого. Да, это подводная лодка. Скорее всего, именно она и уничтожила Каму, подтвердил я прапорщику, который был старшим аста. Внесите в журнал наблюдений и продолжайте отслеживать все движения. Вернув бинокль наблюдателям, я направился обратно, размышляя: долго скрывать большой отряд мы вряд ли сможем. У нас ведь ещё и конни, которых нужно пасти и водить на водопой. Место для лагеря мы выбрали неплохое, но до воды два километра. Речушка тут впадала в бухту, где и располагалась эта крупная деревня. Ну, сколько тут можно сидеть? Сутки? Вряд ли больше. Скоро нас обнаружат. Вокруг возделаны поля. Рис тут не выращивают. Местность не та. Больше овощей. Народ шастает по округе немало, и кто-то рано или поздно наткнется на нас. А связь тут есть. Я приметил столбы телеграфа. Быстро сообщат. Наблюдатели за этим тоже следили. Если вдруг паника или что-то подобное, значит, о нас узнали. Да и у лагеря наблюдатели на деревьях сидели, чтобы отслеживать пути местных и уводить лошади в сторону. Нет. Точно, долго не просидим. Пусть мы и в рощи устроились. Тут рядом крупный лес, откуда местные дрова таскают, а к роще пока никто не подходил. Если до вечера никого не будет, ночью уходим дальше. С такими ночными марш-бросками мы будем неуловимы для японцев, но двигаться лучше у берега, выискивая себе подходящее судно. На Альфу можно не надеяться. Тот на службе, его никто не отпустит. Он подал рапорт о возвращении в Порт-Артур, где шли со мной боевые действия, но ему отказали. Дозначили с старпомом на борту бывшего "Отовы", который стоял у причальной стенки военного пирса и ожидал, непонятно чего. Но ну, ясно же, что до конца войны крейсер не введут в строй. Для этого тут не было самого необходимого, всё придётся заказывать, и прибудет это хорошо, если через полгода. «Альфа» подал новый рапорт о переводе. Буду заваливать штаб такими рапортами. Когда выделили время на посещение города, отправил телеграмму в штаб флота «Форт Артур». Сообщил о гибели Камы, от атаки подводной лодки и координаты места гибели. Это все. Небольшая телеграмма была. О судьбе команды не сообщал.